Глава 38. Глеб. Прошла почти неделя с того дня, как Ксения попросила дать ей время, чтобы привести в порядок свои мысли и чувства относительно всего, что увидела и узнала в доме моей матери. Она пообещала позвонить мне сама, и я пошел ей навстречу, предоставив такую возможность. Но только не затянулось ли ее молчание? На протяжении нескольких дней каждое утро начиналось со звонка Павлу, который приглядывал за Ксенией и детьми в Питере. Так было спокойнее на душе, знать хотя бы от совершенно постороннего человека, что у них всё в порядке. Я вернулся в Москву следующим же вечером после нашего разговора и погрузился в работу и отчёты. Цифры и рутина частично отвлекли от желания взять телефон в руки и набрать Ксению. В этой ситуации я предоставил ей право выбора, потому что она, на мой взгляд, действительно нуждалась во времени, чтобы понять серьезность моих намерений. Глубину моих чувств она тоже оценит, но несколько позже. Меня мучил всего один вопрос – как много ей понадобится дней? Не уверен, что выдержу больше недели». Отложив бумаги в сторону, я вышел из-за стола и подошел к окну, всматриваясь в длинный поток машин, который виднелся внизу. Зима в этом году была очень красивая. Сейчас бы взять детей, Ксюшу и мчаться за город, чтобы покататься на санках и лошадях. Я обязательно так и сделаю, когда разберусь с делами». Я очень соскучился по Наде и даже по колючему Максу. Меня тянуло к Ксюше и детям, как магнитом. Мысленно я стирал все границы и барьеры, какие она выстроила в своей голове. Брал ее в охапку вместе с детьми и тащил в свой дом. Незадолго до смерти Карины я чувствовал себя примерно так же. Вставал по утрам с улыбкой на лице, потому что в моей жизни появилось нечто важное, ради чего хотелось свернуть горы. Прекрасно понимал все страхи Ксении, только в отличие от нее, жил всегда по другим принципам. Смотрел на многие вещи иначе и знал, нужно ценить и принимать опыт, который принес с собой тот или иной человек безо всякого сожаления. Жизнь часто состоит из коротких мгновений, которые порой намертво врезаются в память. Одни несут счастье и покой, а другие – муку и по прошествии времени похожи на тупые лезвия ножа. Я взял в руки телефон и набрал Павла. Это становилось похоже на утренний ритуал. Но пока Ксения не давала о себе знать, я просил своего помощника приглядывать за ней навещать каждый день. «Да, Глеб Александрович». «Доброе утро, Павел». «Как дела?» – спросил я. «Все в порядке. Сегодня еще не был». Отчитался Павел. «Только собираюсь. Отзвонюсь во второй половине дня». «Хорошо. Я на связи». Я смотрел на огромный муравейник и суету столицы, бесконечный поток машин и ощущал тоску. Если бы Ксения сейчас позвонила, я бы сорвался в Питер первым же рейсом. Это и в самом деле походило на безумие, но я ужасно соскучился по ней. И именно за эти дни разлуки осознал, как глубоко она запала мне в сердце. Телефон ожил во второй половине дня. Я с головой погрузился в работу и отвлёкся от мысли о поездке в Питер. А когда увидел на дисплее номер Ксении, тут же воспрянул духом и облегчённо выдохнул. Был уверен, что стена пала, и она звонит за тем, чтобы дать мне зелёный свет. «Сегодня же скуплю цветочный бутик и отдел игрушек в детском мире и ворвусь в её квартиру». Так я решил, нажимая на зелёную кнопку. «Больше не уйду. Пусть говорит, что хочет, придумывает отговорки. Больше не отступлюсь». «Да, Ксения?» Ответил я ровным голосом, не желая спугнуть мягкую и ранимую девочку своим напором. «Глеб, добрый день. Это не Ксюша. Она...» Голос Марии Гавриловны дрожал, а у меня все внутренности сжались от нехорошего предчувствия. «Извините, я звоню вам с номера Ксюшеньки. Она... Нашу девочку забрала скорая буквально десять минут назад. Дети сейчас со мной, с ними все хорошо». Я сдвинул брови, ничего не понимая. Машинально поднялся на ноги. «Что случилось? Почему скорая?» Павел был у нее буквально несколько часов назад и доложил мне, что с ней и с детьми все в порядке. Я не знаю, что произошло. Максим сказал, что она потеряла сознание. Он был сильно напуган, когда прибежал ко мне. Я растерялась и позвонила вам. «Что с ней?» Сжимал телефон с такой силой, будто он был виноват во всех моих бедах, а не я. «Не знаю. Говорю же, ее забрала скорая», печально всхлипнула Мария Гавриловна. «Спасибо, что позвонили. Я прилечу из Москвы первым же рейсом». «Приезжайте, Глеб. Пожалуйста. Я очень переживаю. Старая для таких волнений». «Больше никогда я не буду слушать женщины идти у них на поводу». «Ну что, Глеб?» «Дал время Ксюше, чтобы она довела себя до ручки». «Павел?» – набрал я помощника. «Ксения попала в больницу. Узнай всю информацию, я прилечу первым же рейсом». «Понял, Глеб Александрович». Я позвонил секретарше и попросил купить мне билет на первый же самолет в Питер. Да, никто не был застрахован от неожиданностей, в том числе неприятных, которые отражались на здоровье. Но я бы так сейчас не переживал за Ксению, если бы эти дни мы общались. Зачем ей вообще понадобилось это время? Может, она и в самом деле морально довела себя до ручки и поэтому загремела в больницу? С виду она была сильной и невозмутимой, а внутри – ранимая и беззащитная, как хрустальный цветок». «Сколько лет живу и какой имею опыт, а как мальчишка!» Пошел у нее на поводу. «Зачем?» – спрашивается. «Поиграл в благородство, Глеб».